Глава восьмая. О последствиях приворотных зелий, испытанных на собственной ведьменной шкурке. Айерн принес меня в какой-то сквер, аккуратно посадил на лавочку и, встревоженно заглянув в глаза, спросил. «Веда, ты как?» За время полета свежий воздух уже вынес у меня из головы часть любовного дурмана, и на плечи гранитной тяжестью рухнуло осознание случившегося. Меня с головой захлестывала паника, и начинали дрожать руки, но я усилием воли загнала эмоции куда подальше. Я не могу себе позволить истерику на глазах этого мерзавца. Потом я подумаю о том... Потом, что делать с чувствами? Потом. А сейчас... Я мрачно усмехнулась и занесла руку, чтобы как следует дать поганцу по чрезмерно хитроумной морде. К сожалению, Аэрн успел перехватить мою ладонь буквально в нескольких сантиметрах от своей щеки и, цокнув языком, укоризненно покачал головой. «Злишься? А зря, красавица!» так как я действовал только твоими же методами. Если бы ты сегодня пришла навстречу без, образно говоря, ножа за пазухой, то я свой тоже не спешил бы доставать. Зачем ты хотел меня приворожить? И самое главное, откуда ты взял зелье? Полуэльф сложил крылья и сел на лавочку рядом со мной, а после повел плечами и неожиданно признался. «Ты интересная?» «Я не стану врать, что безумно влюблен, но девочка под дудку, которой пляшет все ведьми на общежитие, меня, безусловно, заинтриговала». «Ты не врешь, но опять не договариваешь». Я укоризненно погрозила боевику пальчиком. «И не надо делать из меня серого кардинала всея общаги. Это не так». «Да ты что!» Весело хмыкнул полуэльф и, убедившись, что руки распускать я больше не планирую, присел рядом на лавочку. — А кто организовывал всякие гадости и пакости для всех, кто посмел обидеть кого-то из вашей братьи? — Аэрн, дорогуша, дело в том, что я идейный вдохновитель, — многозначительно усмехнулась в ответ, но почти сразу приуныла. — Но иногда... Пакости оборачиваются против Создателя. «Как ты умудрился подмешать мне эту гадость?» «Золотце, ты была настолько увлечена своими эпическими планами и следила за своей чашкой, что совсем не подумала о том, что приворотное может быть в десерте». «Десерт?» Я недоуменно нахмурилась и покачала головой. «Нет!» В твердом виде оно так не работает. Обязательно нужна жидкость. Это девочкам-четверокурсницам нужна жидкость. А если покупать средства у дипломированных ведьм, то есть варианты. Сволочь! Мрачно вздохнула я и риторически спросила. Зачем тебе это было надо? Неужели банально попортить и опозорить на весь вум «Ты плохо про меня думаешь, ведушка, сама же знаешь, что ведьмочки — ценный ресурс, а влюбленные ведьмочки — вдвойне. У меня же на носу выпускные экзамены, стало быть, увеличение резерва будет не лишним, да и я уже говорил, что ты мне искренне нравишься». «Расчетливая сволочь!» — откорректировала свой недавний вердикт я не мы такие, а выпускные экзамены». Ухмыльнувшись, развел руками Аэрн, но улыбка сразу пропала с его губ. Но, честное слово, настолько оригинального финала нашей встречи я даже в страшном сне представить не мог. «Значит так, фантазер, мне нужен адрес той ведьмы, у которой ты брал приворотное» потому что я не смогу сварить отворотное, если не буду знать, какой именно рецепт она использовала. В этот момент Аэрн сделал то, что на шаг приблизило его к категории ведьменной враги. Он откинулся на спинку скамьи, забросил ногу на ногу и развязно спросил, «А что мне за это будет?» «Ничего». С готовностью предложила я и даже перечислила. Слабительного в компоте не будет, приворота на самого красивого парня факультета не будет, гадостей от дымовых не будет. Но как, тебе нравится список или еще добавить? Поганец, острозубый, остроухий поганец. Ошибка природы. — Маловато, — усмехнулся в ответ полуэльф — кажется, ни капли не впечатленной озвученным списком неприятностей. — Хочется чего-то позитивного от тебя услышать, ведушка. — Ты же будущая ведьма, воплощение матери природы на этой грешной земле, заступница всех слабых, беззащитных, сирых и убогих. М-да. Судя по всему, Аэрн собирался по полной воспользоваться сложившейся ситуацией и даже не думал просто так мне помогать. И, увы, пока еще он был в более выигрышном положении, чем я. «Чего ты хочешь?» — мрачно осведомилась я, поняв, что самым умным решением будет пойти ему навстречу. «Временно». «Мои желания не изменились, малыш!» — повел широкими плечами боевик. «На носу выпускные экзамены. Притом от того, как я их сдам, зависит дальнейшее будущее. Честно, я не хочу уезжать в какую-нибудь забытую богами крепость на границе и гонять там нечисть все три года, предусмотренные контрактом. Стало быть, я должен быть лучшим на курсе. Понимаешь?» «Да ты вроде бы и так немеренно хорош!» Я не удержалась и съехидничала. «Кто это у нас недавно во всеуслышанье распространялся о том, что у него лучшие результаты за последние несколько лет?» «Я?» Ни капли не стыдился такого самолюбования маг. «Но, видишь ли, ведушка, среди магов есть те, кто к учебе и баллам относится не так дотошно, как я, А потенциал у них ничуть не хуже. Я не хочу неожиданностей и потому предпочту, чтобы в рукаве был козырь. Ты, моя дорогая. Обалдеть! Я подалась вперед и с искренним интересом спросила: Слушай, Айрон, а тебя не смущает то, что резерв мага возрастает только при контактах с влюбленной ведьмой, тактильных контактах! Я переживу твои страстные объятия, Искренне заверил меня остроухий гад и бессовестно заржал. И даже обещаю не претендовать на большее. Не хочу так грубо разрушать твои светлые иллюзии, но если ты забыл, я сейчас приворожена к совершенно другому магу. Злобно рявкнуло в лицо боевика, всеми силами удерживаясь от того, чтобы не схватить его за воротник, и как следует стянуть он и на шее на манеру давки. «Сваришь отворотное, а потом влюбишься в меня. Не вижу проблемы», — спокойно ответил Аэрн и, аккуратно взяв меня за плечи, немного отодвинул. Тактильные контакты будут, когда воспылаешь ко мне чувствами». А пока дистанция, мне не нравится твой кровожадный вид. Знаешь что? Я встала, аккуратно расправила кружева на манжетах и с размаху от души все же залепила пощечину некоторым чрезмерно самоуверенным магикам. К моей безумной радости, Аерн в этот раз не успел поймать руку, и теперь на его белой коже медленно расплывался красный след. Это было. Так приятно, так невообразимо приятно любоваться, что и стояла бы, и стояла. В общем, ты мой ответ понял! Я подхватила подол платья и, отвесив насмешливый поклон, двинулась вперед по парковой дорожке. Полуэльф вскочил с лавки и рванул за мной. Но я коснулась веточек кустарника и, воззвав к живой силе растений, прошла сквозь них, а вот боевик увяз в колючих ветках. Даже эльфийская половина не помогла, потому что я ведьмочка, а он отчасти вампир. — Кого кустики выберут? — Правильно! Мой задор и боевой запал закончился очень быстро. Несмотря на самоуверенный вид и решительный посыл Айерна к чертям в подземелье, все было не так радужно, как мне бы хотелось. Конечно, есть универсальные отворотные зелья, но они, к сожалению, мало того, что не гарантируют результата, так бывали случаи, что влюбленность становилась необратимой, При одной мысли о лорде Саэре у меня сладко сжалось сердце и замерло дыхание. Отчаяние пополам с девичьим томлением накатывало волнами, топя под собой здравый смысл и логику. Мне одновременно хотелось к нему, и я не понимала, что с этим делать. Сказать Скелетону, что меня опоили зельем, и он теперь имеет несчастье быть объектом воздыханий ведьмочки — страшновато, если честно. Притом, если привороженная часть меня переживала о том, как некрас воспримет эти чувства и сможет ли ответить взаимностью, то неодурманенная ругалась на все лады и говорила, что все эльфы разные, и нельзя давать такую власть в руки непонятно кому — который появился тут всего пару месяцев назад. «Признаться преподавателем?» Ха. Я нервно провела рукой по талии, где под легкой тканью платья прятался мой маленький секрет, о котором никому нельзя знать, иначе будут большие неприятности. «Ну и что теперь делать?» «Можно попытаться самой отыскать эту ведьму. Наверняка в Умске немного специалистов такого уровня». От души надеюсь, что Аэрн не притащил данную пакость издалека. И еще однозначно придется рассказать о произошедшем Радомире, потому как именно с ней мне надо дежурить неделю под начальством Энриса Саэра. И, и постараться не выдать свои чувства. Мать природа, как? Как мне сладить с этим, если только от одних воспоминаний об этом мужчине мое сердце заходится в бешеном ритме? <звы> Я тихо всхлипнула от жалости к себе и обняла первое попавшееся дерево, прижимаясь к нему щекой. Береза пульсировала энергией где-то под корой, но делиться ею подло не желала. Вредина. Себе под нос пробормотала я, поглаживая полосатый ствол. Ну, «Дай немного, что тебе стоит?» Березы поганки еще те. Модницы, красавицы, они были редкостными эгоистками, и развести березку на сотрудничество — это постараться надо. Но у меня вышло и ладони заколола, а по венам пробежала свежая чистая сила с привкусом древесного сока. — Спасибо! — тихо шепнула в ответ, ласково поглаживая касающиеся волос листики. После подпитки стало чуть легче, и в голове прояснилось. Нужно найти раду и сообщить, Оптимистичную новость о том, что ей придется семь дней за мной очень пристально следить и самой при этом не вляпаться в неприятности. Задача сложная по всем фронтам.